Так говорила. Пилит покорился, и радости полной стал, опершись на сияющий ясень свой медноконечный. Зевсова дочь устремилась, Гектора быстро настигла, и, уподобясь дейфобу и и голосом звучным, стала пред ним и крылатые речи коварно вещала. «Брат мой почтенный!»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 Таким они все преисполнены страхом. Но по тебе сокрушалось тоскою глубокое сердце. Станем надежно теперь, и сразимся мы пламенно, Копий не к чему боли щадить. И увидим теперь, ахиллес ли нас обоих умертвит, И кровавые наши корысти к черным судам повлечет, Или копьем он твоим укротится».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 Славные только доспехи с тебя, Хилес, совлекуя, Тело ж отдам мирмидонцам, и ты договор сей исполни».